Последнее средство на случай, если какому-нибудь умельцу всё же удастся одолеть все три слоя внешней защиты. Грабитель вошёл, и Владимир Матвеевич удивился его прямотке и интеллигентному виду. Он-то, насмотревшись телевизора, ждал тупого жлоба с монтировкой в руках. Добрый день, Владимир Матвеевич. Приветливо поздоровался седовласый пришелец. Как здоровье? Кто вы такой? Выдавил коллекционер. Как вы? Невежливо, Владимир Матвеевич. Улыбнулся незнакомец. Как принято, вы, вы не от Владимира Матвеевич. Я сквозь стены пока еще не прохожу, к сожалению. А по веревке в окно? Староват я, пожалуй, не правда ли? Действительно, на вид, говорившему было лет 60, если не больше. Однако смотрелся он хорошо: безупречно сшитый костюм, благородные седина, умные пронзительные глаза, руки с тонкими аристократическими пальцами. Этокий благородный отец из мексиканского телесериала Вот таких-то Владимир Матвеевич всю свою жизнь и боялся пуще всего. Грабитель профессионал, специалист по антиквариату, эксперт по предметам искусства. Ну срабатывай же, срабатывай заветная кнопка. Вот сейчас на лестнице загремят шнурованные ботинки или не загремят. Группы захвата умеют действовать тихо. Гость мягко улыбнулся. "Приступим к делу, мисье. Насколько мне известно, вы располагаете уникальной коллекцией хрустальных печаток, и среди них есть действительно бесценные экземпляры. Итак, мне нужны личные печати следующих лиц: князя Ивана Алексеевича Мещерского, Дениса Васильевича Довыдова. Запоминаете?" генерала Дмитрия Александровича Самарина, актрисы Марии Николаевны Ермоловой, английского посла сэра Энтони Гентли, итальянского авантюриста Андреа Гримальди и Фёдора Семёновича Захарина д'Эсте. Это последнее особенно ценно, не правда ли? На других печатках сей знаменитый Петровский сподвижник зовётся просто Захарьиным. Вы неплохо осведомлены, Владимир Матвеевич выдавил из себя улыбку. Группа захвата наверняка уже выпрыгивала из подлетевшей машины. Ещё минутку внимание продолжал грабитель. Монеты. Вы отдадите мне две Римские монеты императора Веспасиана, потом любопытную монету, отчеканенную на Кorsике в 1736 году с надписью Теодорикс Примус Рекс Инсулаи Корсум, а также золотой дукат начала 17-го столетия. Ну, пожалуй, достаточно. Остальное в вашей коллекции не стоит моего внимания. Разве ж то? Гость задумался, точно богатый покупатель в дорогом магазине. Владимир Матвеевич с ненавистью смотрел на преступника. Тот был прекрасно осведомлён и о том, что находится в коллекции Виленкина, и о стоимости предметов. Откуда он безошибочно назвал самые ценные вещи. Всё остальное вместе взятое стоило меньше. Интересно бы уточнить источник информации, уважаемый. И вообще вы, кажется, не представились, пытаясь протянуть время, проговорил он наконец. Ну, оставим пустые формальности, махнул рукой грабитель. И только теперь Веленкин заметил, что Тот всё это время был в мягких лайковых перчатках. А что до источников информации, это как нынче принято говорить, коммерческая тайна. Ну что ж, вернёмся к нашим баранам и так к делу.